Глава 5. На угрозу, которую представляли собой Кестлер и его дружки, Зои и Джейн отреагировали незамедлительно. Зои одним плавным движением присела на корточки и достала из кобуры ногу кобылы. Джейн тем временем нырнул за Верой. Спрятавшись за мулом, он прижал приклад винтовки к плечу и прицелился. Мэл, выглядевший смирившимся и даже усталым, медленно развернулся лицом к отряду Кестлер. «Я-то думал, что мы обойдёмся без агрессии», — сказал он. «Это как бы доказывает мою мысль о том, что бед в моей жизни предостаточно». «Ты забираешь груз, Рейнольдс», — сказал Кеслер. «Никаких «если и но». Это твой долг. А мой долг — как можно быстрее отправить этот кофр в космос. Так что давай, будь хорошим мальчиком, погрузи его в свой мул, и забудем о нашей небольшой размолвке». «Ну, что скажешь?» Скажу, что внимательно слушал тебя ровно до того момента, когда ты назвал меня хорошим мальчиком. Сейчас я тебе объясню, что будет дальше, Кестлер. Ты позволишь нам троим сесть в мул и уехать без этого кофра, и что более важно, без единого выстрела. Иначе начнётся перестрелка. Признаю, она, скорее всего, закончится вашей победой, ведь у вас численный перевес, но и без потерь вы не обойдётесь. Он та женщина, опытный солдат. И уж ты мне поверь, если она в тебя цирытся, твои дела плохи. А бородатый здоровяк за мулом может сделать 3 выстрела быстрее, чем обычный человек один. Кроме того, у него хорошая оборонительная позиция, а у вас нет. Вы сидите на лошадях редком, словно кокосы на прилавке. Иными словами, если вы начнёте бой, то всего через пару секунд, мало ли убедительности щелкнул мы пальцами. Почти каждый из вас упадёт на землю, и в теле у него не будет хватать большого куска. Вы точно этого хотите? Мне доводилось слушать разных болтунов, но такого, как ты никогда. Фыркнул Кеслер. Скажу так, Рейнольдс, у тебя крепкие медные яйца. Спасибо. Я тщательно их полирую. Нужна немалая смелость, чтобы стоять так и говорить людям, которые в тебя целятся, что бой проиграют именно они. По-моему, я просто излагаю очевидные факты. Мне не охота убивать. Я думал, что мы обсудим всё типа по-дружески. Я тоже так думал. И мне кажется, что это чуток контрпродуктивно с твоей стороны. Полить в людей, которым ты хочешь отдать этот кофр, если мы умрём, кого ты успеешь найти за оставшееся время? То есть всё дело в деньгах, спросил Кеслер. Ты пытаешься вымогать деньги? Джейн с надеждой посмотрел на Мэла. Очевидно, что теперь та же самая мысль пришла в голову и ему. Если это попытка выжить побольше платины, то подобную тактику Джейн одобрял всей душой. «Ня», — сказал Мэл, — «это вопрос самосохранения». «Ну, раз так, тогда предлагаю следующее», — сказал Кеслер. «Я досчитаю до трех, и когда скажу три...» Эти двое должны положить оружие на землю, а ты тащить сани к мулу, иначе, ну ты понимаешь, что тогда будет. Раз, два. До трёх он так и не добрался, поскольку началась стрельба. Кто именно её начал, осталось не выяснено. Мел знал только одно: первым выстрелил один из людей Кестлер. Должно быть, он занервничал, и у него дёрнулся палец на спусковом крючке. Может, он даже и не собирался стрелять. Он нажимал на спусковой крючок до первого упора. Занервничал и сам того не заметив, сжал палец чуть сильнее, и бам. Тем, что выстрел был случайным, можно объяснить и тот факт, что пуля полетела мимо в сторону Джайна, но уклоняясь от цели на несколько градусов. А вот Джен, не раздумывая, выстрелил в ответ. Нельзя стрелять Джайну Коббу и не рассчитывать на то, что он не сделает так же, возможно, два раза или больше. На самом деле Вера громыхнуло трижды. Трое людей Кеслера упали с лошади один за другим, сражённые пулями. Пули проделали в каждом из них огромное отверстие, и кишки и кровь убитых разлетелись, по крайней мере, на 10 футов вокруг. Напуганные звуками стрельбы и гибелью людей, лошади стали на дыбы и испуганно заржали. Кеслер и двое оставшихся в живых подручных изо всех сил старались не вылететь из седел и поэтому вести ответный огонь не могли. А когда они наконец усмирили своих лошадей, Зоя уже всадила пулю в того, кто был ближе к ней. Он привалился к шее лошади, и напуганные животные, почувствовав, что по воде ослабли, развернулась и умчалась прочь, подбрасываясь в седле мертвого всадника. Оставался только сам Кестлер и еще один человек, который, судя по всему, обожал жевать табак. Кестлер целился в Мэла из револьвера. Ему было плевать, почему началась стрельба и почему его люди действуют без приказа. Перестрелка началась, и в таких обстоятельствах следовало к ней присоединиться. Однако Мел уже держал в руках собственное оружие длинноствольный револьвер от братьев Мозес, который он называл молотом свободы. Выстрелить Кестлер не успел, Мел его опередил. В центре лба Кестлера, чуть ниже поля шляпы, появилось аккуратное алое отверстие. Его прищуренные глаза округлились в первый и определённо в последний раз в его жизни. Он скатился со своего пегового мерина, одна его нога застряла в стремени. Мерин последовал примеру своего товарища и поскакал прочь, волоча за собой обмякшее тело Кестлер. Оставшиеся без стедаков лошади последовали его примеру. В живых остался только любитель табака. Он поступил разумно, бросил оружие и поднял руки вверх. "Мир", сказал он. "Я понимаю, что силы не равны. В моего папаши в роду дураков" Бам. Джен выстрелил ему прямо в сердце. Ты серьёзно? Он же сдавался, воскликнул Мел, поворачиваясь к Джену. Огромный наёмник встал и забросил Веру на плечо. Кто знает, может, он притворялся, хотел, чтобы мы утратили бдительность. Кроме того, так аккуратней. Но ну, взяли бы мы его в плен, и что? Пришлось бы его связывать, вести на корабль, кормить, поетить его. Или просто отпустить. Хм. Джейн пожал плечами, словно такая мысль ему в голову не приходила. Всё равно ситуация это не меняет. Груз у нас, и я бы предположил, что ты уже отказался от безумной идеи бросить его здесь. Мэл решительно покачал головой. Значит, ты предположил бы неправильно. Да ладно, Мэл, запротестовал Джейн. Только не говори, что боишься перевозить краденые. Мы много раз этим занимались. и раньше ты бы и глазом не моргнул. Так что изменилось на этот раз? Я знал, что груз горячий, просто не понимал, насколько. — А как же Бэджер? — спросила Зоя. — А что Бэджер? — отозвался Мэл. — Если он не получит товар, то расстроится. Ты готов сжечь все мосты? Его нежные чувства совсем меня не волнуют. Кроме того, он отходчивый. Пройдет пара недель, может, месяц. И с ним снова можно будет вести дела. Уверены? Нет, не уверен. Возможно, он затаит на нас обиду до конца своих дней. Но беджер в городе не один, есть и другие, с кем можно работать. У кого-то из них быть может есть даже чувство чести. Честь? Выркнул Джейн. Так вот, значит, в чём дело. Мы сейчас такое пережили, а ты всё ещё цепляешься за свои дурацкие принципы? «Если под таким ты подразумеваешь короткую перестрелку, которая закончилась в нашу пользу, то да. После всего такого ничего не изменилось. Ни мои мысли, ни ситуация. Этот кофр принесет нам только горе. Его украли из секретного объекта синего солнца, и федералы прочешут всю галактику, лишь бы его вернуть. Помнишь все эти корабли Альянса, которые пришлось обходить по дороге сюда?» Скорее всего, они уже подняты по тревоге и получили приказ обыскивать всех, кто покидает Кентербери. И в особенности грузовые суда. Запихнем ящик в один из тайников на Сирените, и федералы ничего не найдут. Мы и раньше такое проворачивали. Риск слишком велик. Если попадется инспектор хоть чуть-чуть умнее обычного, мы пойдем ко дну. Может, этот Кеслер был прав, может, и в самом деле трус. «А может, есть дела, от которых хлопот больше, чем пользы?» Мэл указал на лежащие рядом трупы. «Если данный наглядный пример не подкрепляет мою точку зрения, то я даже и не знаю». «Следует признать, что эту бой не устроили мы», — заметила Зоя. «Зоя, я буду весьма тебе признателен, если ты прекратишь указывать на недостатки в моих доводах», — сказал Мэл. «Мне просто показалось, что я должна это сделать». «Черт побери, Мэл!» — заревел Джейн. — Ты всю дорогу ноешь, как мало мы зарабатываем, и как дорого обходится ремонт такого ржавого ведра, как Сиренити. — Не смей так говорить о моем корабле, даже если он далеко и не слышит тебя. — Вот здесь, — Джейн указал на кофр, — решение всех наших проблем. Просто отвезем его на Персифону, поставим перед Беджером, и мы в шоколаде и с деньгами в кармане. Немного расслабимся в Исдауне, Может даже заглянем в одно заведение, где бухло дешёвое, а женщины ещё дешевле. Неужели это так плохо? Ящик останется здесь, Джейн, и хватит об этом. Майл убрал молот свободы в кобуру, залез в мух и поманил Зои. Стиснув зубы, она неохотно, но безропотно подошла к машине и запрыгнула на водительское сиденье. Зои, как хороший солдат, выполняла приказы, даже если не одобряла их. Мэл посмотрел на Джейна. "Идёшь?" Джейн оскалился и напряг пальцы, словно душил кого-то невидимого. "Нет, не пойду. По крайней мере, не пойду без кофра." Он подошёл к Соням на воздушной подушке и потянул их к мулу. И сразу обнаружил, что на него наведён молот свободы. Джейн остановился. "Ты не посмеешь", буркнул он. "Давай, рискни", ответил Мэл. «Один раз я чуть не выбросил тебя из шлюза сиренити, помнишь?» «Сэр, это правда?» – нахмурилась Зоя. «Это когда мы напали на ту больницу на Ариэле. Он сам напросился». «Почему? Что он сделал?» «В другой раз расскажу. Джейн, я вот к чему клоню. Однажды я был готов тебя убить. Возможно, сейчас тоже». «Не-е-е-е», – ответил Джейн, – «в тот раз ты хотел меня напугать, вот и все, как и сейчас». Он потянул сани к мулу, мел выстрелил.